Глава четвертая Спустя два дня приемная доктора Цеммертюра еще проветривалась, когда человек с густыми бровями и смуглым цветом лица прорвался мимо прислуги в кабинет. Доктор стоял возле книжной полки и перелистывал энциклопедию. Его мятежный гость ни секунды не колебался в выборе приветственных слов. Вы были с ним в заговоре! — Вот от чего вы не хотели объяснить мне сна! Вот почему вы третьего дня зашли ко мне в лавку, но вы! Доктор положил книгу и пошел навстречу своему нежданному гостю. — В чем дело? — спросил он. — Почему вы приходите до приема и что это за вздор вы несете? Господин Хевелинг не остался перед ним в долгу. Вы отлично знаете, в чем дело. Вы знали тех людей и знали, что они собираются делать. Вы были с ними заодно, но я...» Лицо антиквара было искажено судорогой. Он поднял руку как бы для того, чтобы ударить. «Хлоп!» — прозвучало пощечина в его правую щеку. И прежде чем он успел отвернуться, снова раздался звук пощечины «Хлоп!». Удары были не сильные, но они имели такое же действие, как слабый окрик на лунатика. Антиквар, точно пробудившийся от сна, Смотрел на своего противника, который был слабее физически. Моргнул несколько раз и вдруг разразился громкими рыданиями. Доктор подошел к стенному шкафу, вынул из него граненый графинчик и налил господину хейвелинку рюмку. — Я поставил диагноз. — Болезненная подозрительность и склонность к навязчивым идеям, — сказал он. «Уж не страдаете ли вы еще и манией преследования? Чем иначе можно объяснить то, что вы врываетесь ко мне и осыпаете оскорбительными инсинуациями?» Господин Хейвелинг отхлебнул глоток коньяка и протянул ему письмо. «Вот это!» — всхлипнул он. «Вот это письмо пришло сегодня рано утром. Я бросился в гостиницу. Генеральный директор уехал, я...» Побежал к моему приятелю Кольхофену, но у него они не были, и к моему приятелю Крупеннику. У него они тоже не были, и они смеялись надо мной, и тогда я пошел к вам. Доктор Цемертюр взял письмо. Оно было из Парижа. На конверте красовалась печать другого антиквара и надпись, личная, конфиденциально, крупными буквами. Он прочел. «Дорогой друг и коллега, я получил твое письмо, в котором ты на прошлой неделе спрашивал меня о возможности получить флоретийское скуда эпохи Савонарола. Должен сказать, что надежда найти эту монету очень мало. Как тебе самому, вероятно, известно, в музеях и коллекциях всего мира вряд ли наберется 12 или 15 штук. Последняя цена — 1800 гульденов в голландской валюте». Твоё письмо меня очень встревожило и не без основания. Недавно ко мне в магазин зашёл весьма приличного вида пожилой господин, купивший у меня кое-какие мелочи, кажется, на триста франков, после чего он задал мне тот же вопрос, который задал и ты в своём письме. Могу ли я достать для него флорентийское двойное скудо времён Савонаролы? Я ответил отрицательно и дал ему те пояснения, которые только что привел тебе, дорогой друг и коллега. Он кивнул головой, как бы говоря, что этого и ожидал, но на всякий случай попросил меня записать его имя «Генеральный директор Себастьян Хальман Стокгольм» и адрес гостиницы «Континенталь». Если мне удастся достать для него эту монету, он согласен заплатить мне две тысячи гультонов и даже больше. Через два дня после этого ко мне пришел очень элегантный молодой человек, который попросил меня уделить ему минутку до конфиденциального разговора. Он назвался Маркизом де Сан-Марчано из Флоренции. Маркиз дал мне понять, что материальное его положение оставляет желать лучшего. Он проигрался и в настоящее время так стеснен, что вынужден продать часть своих фамильных драгоценностей. Среди них была небольшая коллекция двойных скудов времен Саванарола. словно он предложил мне купить ее. Что касается цены, то он готов был удовольствоваться суммой, соответствующей 1500 гульденов за штуку. Но прежде всего он настаивал на строжайшей конфиденциальности. Ты, конечно, понимаешь, дорогой друг и коллега, что я не отказался наотрез от его предложения и решил посмотреть товар маркиза он принес мне скуду на следующий день. И в течение нескольких часов я подверг монеты, их было шесть штук, всем пробам и испытаниям, какие только находятся в распоряжении лиц нашей профессии. Но не мог найти ни одного дефекта. Вес был верный, чеканка тоже. Монеты были избиты по краям и стерты, каковыми им и полагается быть через 400 лет. И, наконец, у них был и требуемый оттенок. Я знаю точно так же, как и ты, дорогой друг и коллега, что в Италии существуют наглые обманщики, которые заставляют гусей и индюков глотать такие монеты, чтобы они приобрели в их внутренностях требуемый оттенок. Но знаток сейчас же может обнаружить его животное происхождение. Древние и настоящие монеты приобрели свой оттенок от соприкосновения с кожей человека. Как бы то ни было, А монеты маркиза и с этой стороны показались настоящими, и я купил всю коллекцию за сумму, соответствующую девяти тысячам гульденов. Я уже чувствовал себя владельцем прибыли по меньшей мере в три тысячи гульденов и сейчас же поспешил в гостиницу «Континенталь». Там меня ожидал первый удар. Генеральный директор из Стокгольма уехал. Я удостоверился в том, что он действительно проживал в гостинице и пробыл там около месяца. Однако этот удар был ничто в сравнении с теми, которые поразили меня в ближайшие дни. Чтобы не утомлять тебя понапрасну, скажу тебе прямо, какие это были удары. Генеральный директор и маркиз оказались двумя необыкновенно ловкими фальшивомонетчиками, которые специализировались на древних монетах вместо современных ассигнаций чеканка монеты безупречна вес правильный сплав верный но им нелегко было бы найти себе жертву если бы они не придумали двух утонченных трюков для того чтобы придать своим фальшивым монетам тот потертый вид и тот оттенок который ввел в заблуждение так же и меня чтобы добиться первого они брали маленький бочонок наполненный железными стружками и каким нибудь жиром клали туда монеты и от тряски бочонка во время их постоянных поездок монеты приобретали потертый вековой вид. И в довершение всего у них в запасе была еще одна хитрость. Бедные крестьяне в Италии, как тебе известно, обматывают себе ноги длинными холщовыми обмотками, которые они не меняют с той минут, как их надели, и до тех пор, пока тряпки не свалятся с ног. За несколько сольда они охотно позволили генеральному директору и маркизу уговорить себя привязать любое количество монет к ноге в непосредственной близости к коже. Вот откуда у монет появился тот человеческий оттенок, которого нету у обычных подделок, и благодаря которому они могли быть пущены в продажу в качестве скудосованоролы и куплены такими доверчивыми людьми, как я. Дорогой друг и коллега, От всего сердца надеюсь, что твое письмо по поводу Скуда Саванролы не имеет никакого отношения к тому обстоятельству, что двое мошенников скрылись из Парижа и, по слухам, уехали на север по направлению к Бельгии и Голландии. Эту надежду выражает твой пораженный несчастьем друг и коллега Луис по скрипту Утешением для меня является лишь то, что я не один попал в беду. Двенадцать других антикваров в париже разделяют мою горе. Пусть это письмо придет вовремя, и да послужит оно тебе предостережением. Доктор Циммертюр опустил письмо. Пациент смотрел перед собой в пространство, держа в руке пустую рюмку. «Предостережением!» — проговорил он голосом, в котором слышались слезы. — Точно мне нужно было дожидаться его из Парижа. Точно у меня не было предостережений в моем сне. Зачем я не послушался сонника? Там стоит читать книгу «Предостережение против надвигающегося несчастья». Кто-то задумал против тебя зло а мне все время снилось, что я читаю книгу. И вот вместо того, чтобы послушаться Сонника, я иду к вам, вы говорите мне дерзость, и берете за это с меня тридцать гульденов. Я готов поклясться, — он со стуком поставил рюмку, — готов поклясться, что вы знали это так же хорошо, как Сонник. Какой бы иначе был прок в вашей науке? Вы знали это!» и вместо того, чтобы предупредить меня, вы даете мошенникам? — Вот как! — сказал доктор строго. — Я думал, что вы уже вылечились. Или вам хочется повторить курс лечения? Храбрости господина Хевелинка как не бывало, но он отважился все-таки на один последний жалобный вопрос. — Почему вы не сказали, что это означает? — Вы же знали. «Почему вы наговорили мне так много другого, лишнего?» «Господин Хевелинг», — сказал доктор, ласково, но настойчиво направляя его к двери. «Я поставил определенный диагноз, и ни минуты не сомневаюсь в том, что он верен. Но уж так и быть, один раз не в счет, я почти присоединяюсь к мнению вашего сонника. Во сне вы читали «Политическую экономию» а сами вы сознались что вы совершенный профан в этой области если бы вы послушались вашего сна и задумались хоть немного то вы может быть поняли бы что пока определенные люди платят большие деньги за известный товар другие люди будут заботиться о том чтобы этот товар не переводился и еще что могут найти лица обладающие достаточной дерзостью для того чтобы самим заботиться как о спросе, так и о предложении. Прощайте, господин Хейвелинк.